Глава Глория Гист жила в Челси в очаровательной квартирке, за которую сейчас платил сэр Микаэль. Она не ждала его в тот вечер и поэтому очень удивилась, увидев его в дверях. Удивление сменилось беспокойством, когда она заметила тревогу на лице своего любовника. «Что случилось, Микаэль?» «Самая невообразимая история. Садитесь в это кресло, и пока я готовлю джин, рассказывайте». Доктор как можно точнее рассказал о визите Мортимера Нарбора. Глория, не удержавшись, рассмеялась. «Ну что ж, если в Камберленде все такие, то там совсем не скучно». «Мне бы очень хотелось понять, чем вызвана эта выходка». Он вам об этом сказал, как мне кажется. Внезапная страсть к Джейн, бросьте. Глория с любопытством взглянула на него. А ведь вы ревнуете? Я? Да, вы, милый. Какой-то странный парень заявляет вам, что любит вашу жену и хочет увезти ее от вас. А вы ищете какие-то другие объяснения этому? Почему? — Да потому, что вам не нравится, что кто-то другой мог влюбиться в вашу законную супругу. — Глупости? — Совсем нет, и вы это прекрасно знаете. Бедненький Микаэль, теперь я понимаю, почему вы встретили так мои предложения. Вы все еще любите леди Джейн. — Да нисколько! Я люблю только вас! — Нет, Микаэль. И самое мудрое, поверьте, будет, если мы как можно скорее расстанемся и навсегда. Нечего ко мне приходить и думать о другой, дорогой мой. Глория, прошу вас, сейчас не время. Нет, именно время. Этот невероятный случай показал, что вы все еще любите свою жену и, значит, обманываете меня». «Может быть, не сознавая этого, сэр Микоэль рассердился». «Хватит!» Мисс Гист подскочила, и доктор стал извиняться. «Простите меня, Глория, но я не выношу, когда вы говорите, что я могу любить кого-то другого, кроме вас. Мистер Нарворо, как любовник моей супруги, меня не волнует, но я никак не пойму, что все это значит. А мне кажется, все ясно». «Бросьте. Я допускаю, что можно быть наивным, но не до такой же степени. Нет, Глория, я не удивлюсь, если все это окажется ловушкой, поставленной леди Джейн». «Для чего?» «Если бы я знал, она заявила мне, что хочет отстранить меня от управления ее делами и переделать завещание, так как знает о вашем существовании». И о том, какое место вы занимаете в моем сердце. Это невозможно. Увы, если узнают, что я потерял доверие своей жены, будет скандал. Конец моих мечтаний о королевском обществе. В трудные минуты Глория становилась самой собой. Жестокой, решительной, безжалостной. Она холодно сказала... «Еще один довод в пользу того, что нам надо от нее избавиться как можно скорее». Она предупредила возражение сэра Микаэля. «О, прошу вас, у нас нет времени выбирать слова. Или она, или мы. Надо, наконец, решить это». «Не знаю, глори отдаете ли вы себе отчет в том, что вы требуете от меня?» Она ответила ему устало. «Хорошо, больше не будем об этом. Вы безвольный обманщик, Микаэль». «Обманщик? Я совсем не уверена, что табра-кадабра, что вы рассказали мне, правда». «Даю честное слово!» Глория на минуту задумалась. «Он вам показался искренним?» «Как ни странно, да. Чем лучше?» «Почему?» «Постойте, Микаэль. Подумайте хорошенько, прежде чем ответить мне. Вы правда решили пожертвовать леди Джейн ради нашей любви и богатства? Тогда я сделаю все так, что вы ничем не будете рисковать, и вас никто не заподозрит». Доктор заколебался. Но потом жестокая альтернатива потерять Глорию или тысячи фунтов стерлингов заставила его сделать выбор. Да, тогда само провидение послало нам этого наивного влюблённого. — Как? Уж не рассчитываете ли вы на него, чтобы устранить мою супругу? — Вас, а не вашу супругу. — Что? — Послушайте, Микаэль. И мисс Гист изложила свой план. Надо будет сделать так, чтобы Нарборо и Леди Джейн встретились. Реджинальд будет прекрасным свидетелем. А потом однажды Леди Джейн будет отравлена по ошибке, ибо яд этот якобы предназначался любовником для мужа. Но как же сделать, чтобы Мортимер пришел к Леди Джейн, если я его выставил за дверь? Мисс Гист зло улыбнулась. «Дайте мне его адрес, если знаете. Отель Майфлауэр в Блумсбери. Я поговорю с ним голосом леди Джейн. Скоро вы будете свободны, милый, и не забудьте сообщить в полицию об исчезновении у вас склянки с ядом из предосторожности «Вы пугаете меня, Глория!» Вы обо всём подумали. Любящие женщины всегда такие. возвращайтесь скорее домой и поделитесь своими ревнивыми подозрениями с Реджинальдом, в случае чего ни один полицейский не осмелится опровергнуть его показания. Да, но что ещё? микаэль покачал головой. Но, Глория, это невозможно. — Этот молодой человек меня разозлил, даже расстроил, но не до такой же степени, чтобы послать его на виселицу. Убрать можно лишь того, кто мешает, кто препятствует или... — Что? Или? Или когда кого-то ненавидишь? Глория зло рассмеялась. — Будьте покойны, Микаэль, вы его возненавидите. Оставшись одна... Глория нашла в справочнике телефон отеля Майфлауэр и позвонила мистеру Нарборо. Пользуясь тем, что тот никогда не разговаривал с леди Джейн, она спросила вежливым тоном: "Мистер Нарборо, да, кто у телефона? Леди Джейн Хортэм. Вы мой муж рассказал мне о вашем безумном поступке. Мне хочется вам сказать, что я глубоко тронута, но мне хотелось бы знать, мистер Нарборо, вы были искренни? — Искренен? Еще как! Я люблю вас, Джейн! Вы слышите? Я люблю вас!» Глория и стала взволнованной счастливый смешок. «Мистер Нарборо, как вы догадались, что я несчастна?» «Мне достаточно было увидеть ваши глаза, но ведь в моих глазах не было написано, что муж изменяет мне с любовницей и проигрывает мое состояние в перитонах». «Ну, конечно, я не знаю никаких подробностей, но, хоть Джейн, если бы я мог встретиться с вами, поговорить...» «Ну что ж, приходите завтра в половине шестого». Я буду одна и, надеюсь, вам удастся убедить меня в своей искренности. До завтра, мистер Нарвуро. Но, чтобы избежать ненужных объяснений, она повесила трубку. Когда нальд открыл дверь, сэр Микаэль с озабоченным видом отдал ему шляпу и пальто. Его настроение не укрылось от глаз слуги, хотя тот и не был особенно наблюдательным. Доктор поинтересовался. «Тот тип, которого я выставил за дверь, больше не появлялся?» «Нет, сэр!» Уортом вошел в кабинет. Вскоре он позвал Реджинальда. Тот вошел, как всегда, величественный и полный чувства собственного достоинства. «Входите, Реджинальд, и закройте за собой дверь». Слуга величественно повиновался. Реджинальд, мне требуется ваша помощь. Я надеюсь на вашу верность и ваш образ мышления. Тот важно выпрямился. Мы в вашем распоряжении, сэр, и счастливы, если можем быть полезны. Спасибо, Реджинальд. «Знаете ли вы, чего хотел этот настойчивый и невоспитанный молодой человек, который так добивался приема? Он просто хотел мне сообщить, что любит леди Джейн и хочет отнять ее у меня, даже если бы пришлось меня устранить физически». «Это невозможно!» вы Мы с возмущением констатируем, сэр, что современные нравы нас ужасают. Реджинальд, я люблю свою супругу и не хочу, чтобы ее меня отняли. Мы совершенно убеждены, сэр, что вы можете доверять леди Джейн Уортон. Разве можно утверждать что-то, Реджинальд? Женщины часто неосознанно доверяют таким натурам. Итак, Реджинальд, я надеюсь на вас. Если этот тип снова появится у нас, не спускайте с него глаз. Должны ли мы запретить ему входить в наш дом, сэр? Нет, это создаст ему ореол мученика. «Предупредите прислугу, чтобы в случае вашего отсутствия они заменили вас. Я ужасно волнуюсь, Реджинальд. Мы надеемся, что сможем успокоить вас, сэр, что сделаем все возможное, чтобы вы вновь обрели спокойствие, столь необходимое для вашей работы». «В буфетной». Кухарка Роза Венден и горничная Маргарет Стратсетт, открыв рот, слушали управляющего. Реджинальд был великолепен. Он был похож на командующего, отдающего последние распоряжения своему штабу накануне боя. Он закончил наставлением. Естественно, ничто ни под каким видом не должно выйти из этих стен. Вы обе, будучи нашими доверенными лицами, надеемся, оправдаете оказанное вам уважение. Мы хотим надеяться, что нам не придется сожалеть об этом. Мы рассчитываем на вашу бдительность, чтобы уберечь этот дом от грозящего ему скандала, который может нас также запачкать. Роза Венден с обожанием прижала руки к груди и простонала. «Мистер Реджинальд, позвольте мне вам сказать, что вы великолепны!» Он снисходительно улыбнулся. «Мы охотно позволяем вам это, дорогая, поскольку знаем, что вы здравомыслящая женщина, а вы, Маргарет?» я «Как бы мне хотелось оказаться на месте, мадам!» Маргарет была маленькой блондинкой, пытавшейся скрасить свою жизнь, поглощая романы о любви. Эта история с молодым человеком, открыто заявившим о своих чувствах, привела ее в восторг. Реджинальд нахмурился «Мы плохо понимаем такое пожелание, которое мы считаем прежде всего неуважительным». «Как ей повезло, что ее так любят!» Реджинальд резко отстранился. «Мы удивлены и шокированы, услышав такие выражения Маргарет Стратсет». «Почему? Что, плохого быть любимой?» Плохо, когда это не муж, миссис Венден, вам надо бы заняться ее воспитанием, у нее такие недопустимые вульгарные манеры. Когда Мортимер пришел в дом сэра Микаэля, Реджинальд встретил его с таким высокомерием, что это насторожило бы любого. Ни слова не говоря, он ввел его в зал ожидания, где доверчивый Нарбора ожидал найти леди Джейн. Через полчаса он начал уже спрашивать себя, знала ли хозяйка дома о его приходе. Он даже и не подозревал, что вся прислуга у Ортемов по очереди наблюдала за ним через окошечко, служившее доктору для того, чтобы не пропустить знатных пациентов. Роза и Маргарет были привлечены к этим наблюдениям Реджинальдам с одной целью, чтобы они смогли узнать Мортимера, если он появится здесь в его отсутствии. Кухарка сочла, что гость плохо воспитан. Маргарет только вздохнула. Ожидание показалось нарбору слишком долгим, но он так любил леди Джейн, что мог терпеть сколько угодно, мечтая о ней и говоря про себя нежные слова. Войдя в комнату, где томился в ожидании Мортимер, леди Ходдестон остановилась. Этот джентльмен показался ей непринадлежащим к той социальной касте людей, которых она привыкла видеть в доме сэра Микаэля и с которыми обычно общалась. А она вдруг что-то заподозрила и наставила на него свой лорнет, спрашивая себя, мог ли он быть настоящим джентльменом. Раздираемая сомнениями, она не удержалась и спросила. Хоть мы и не были представлены друг другу, могу ли я просить вас удовлетворить мое любопытство, сэр? Сэр? Мортимер Нарбуру. Мортимер. Какое странное имя. Вы находите? Дед моего мужа, лорда Ходдесдана, тоже носил имя Мортимер. Он привлек внимание ее величества, королевы Виктории, во время охоты на лис в Сомерсете и стала ее любовником. Леди Эллен подскочила и испепелила грубияна взглядом, в котором сконцентрировалось презрение десяти поколений Ходдесданов и стольких же поколений Лекси. Леди Эллен была урожденной Лекси. Мистер, прошу вас чтить память королевы. мортимер Ходдесдан был назначен третьим личным секретарем. Вы ждете доктора? Нет, его жену. Действительно, этот молодой человек не отличался благовоспитанностью. Леди Ходдесдан считала, что пора прекратить разговор с таким невоспитанным человеком. Но любопытство взяло верх. Вы имеете в виду леди Джейн? Конечно. Она никогда мне не говорила о вас. Она и не могла. Почему же? Потому что она меня не знает. Или во всяком случае никогда меня не видела. И вы ее ждете? И я ее жду. Давно? «Уже три месяца!» Леди Ходдесдан взглянула на него округлившимися глазами. «Может быть, вы шутите?» «Вот уже три месяца, как я люблю ее!» «Кого?» «Джин?» Леди Ходдесдан от удивления икнула. «Не сплю ли я? Вы говорите о леди Уортем!» «Конечно!» Оглушенная этим, она повторила «Конечно!» Потом немного оправившись. «А она? Она вас любит?» «Что за вопрос? Я же ее люблю!» Дама больше ничего не понимала. «Мистер Нарборо, леди Уортом, моя подруга, что вы собираетесь делать?» Теперь он уставился на нее удивленно. «Да увести ее? Куда? К себе в Камберленд!» Внезапно леди Ходдесдан поняла, что она, видимо, разговаривает с безумным. Она попыталась его урезонить. «Смею ли я напомнить вам об одной подробности, о которой вы, кажется, забыли? Какой? Леди Джейн замужем?» Мортимер небрежным жестом отмел это возражение. Ну и что? Как так? Ну и что? Сэр Уортон презренный человек. О, у него есть и любовница, на которую он тратит часть своих доходов. Как вы смеете такое говорить? А остальное он спускает в игорных домах но это это просто возмутительно отвратительно этого я вам не говорил да нет же это о вас я о и потом во всяком случае сэр орем существует для меня это неважно я устраню его леди элленд от ужаса захрипела Вы рассчитываете его? Боже, мистер Нарморо, сэр Уорт, мой друг! Ну и что же? Предупреждаю вас, что я поставлю его в известность о ваших намерениях в отношении его. А он знает. Он их. Но как? Я предупредил его. Я поступил честно, не так ли? — Совершенно оглушённая этим, она машинально повторила. — Конечно, честно, мистер Нарбуро, я очень сожалею, но должна вам сказать, что вы мне совсем не нравитесь. — Я удручён, но мне это всё равно. — В самом деле? — В самом деле. — Я леди Ходдесдан, старшая дочь лорда Лекси. «И что из того? Мне кажется, вы заносчивы!» «Леди Ходдесдан, имею честь утверждать, что вы мне надоели, и я был бы вам очень признателен, если бы вы оставили меня в покое». «О, Реджинальд! Реджинальд!» Управляющий, который стоял у двери, не пропуская ни слова, быстро вошел в комнату. «Реджинальд, прогоните этого человека, он оскорбил меня!» Реджинальд строго посмотрел на Мортимера. «Мы были бы счастливы, мистер Нарборо, если бы вы добровольно ушли из этой комнаты и из этого дома!» Мортимер, ни слова не говоря, решил уйти. Тем более, что после такой сцены едва ли леди Джейн появилась бы здесь. Когда слуга вернулся, леди элен сказала, «Реджинальд, после подобной встряски я не очень хорошо себя чувствую». «Не могли бы мы себе позволить напомнить, миледи, что ей надо чего-нибудь выпить?» «Вы так думаете, Реджинальд?» «Мы так думаем, миледи!» «Ну что ж, послушаюсь вас. Реджинальд, принесите Джину в большом стакане неразбавленного. Я не перевариваю воду!» Пока Реджинальд, зная слабость гостьхи, наливал ей от души, Лидия Эллен проговорила. «Это было ужасно, Реджинальд! Мы тоже так думаем, миледи!» «Знаете ли вы, что этот наглец строит планы убить лорда Уортема, чтобы увести у него супругу?» Вернувшись в Блумсбери, мортимер не чувствовал себя слишком разочарованным. Он так любил леди Джейн Уортем, что приписывал и ей свои чувства. Уверенный в том, что Джейн не вышла к нему из-за этой надоедливой леди Ходдесдан, Он убеждал себя, что свидание их состоится, и что Джейн ему снова позвонит. Леди Ходдесдан, которая пила уже третий стакан джина, при виде входящего в комнату сэра Уортема, издала громкий стон. «Не броните меня, сэр Микаэль, но у меня такие переживания!» Я слышал, леди Элленд, Реджинальд Альтер рассказал мне о визите этого фанфарона. Он что, безумный или хуже, сэр Микайль? Он не только хвастается тем, что любит леди Джейн, но он еще рассказывает всякие ужасы на ваш счет. Что вы говорите? Он заявил, что у вас есть любовница и что вы завсегдатой и горных домов. о Вы можете себе представить, что будет, если подобные разговоры дойдут до этих господ из королевского общества? Но это ужасно. Надеюсь, что вы не поверили ни одному слову из этих гнусностей. Дорогой мой, за кого вы меня принимаете? Я знаю вас как джентльмена. Благодарю. «Но вы не знаете еще более страшное, сэр Мигаэль, этот человек опасный сумасшедший. Он заявил мне о своем намерении убить вас. Вы слышите? Он хочет убить вас!» Ордом ничего не понимал, откуда этот тип узнал о его связи и его пороке. Доктор почувствовал, как им завладел страх. Его карьера была в руках этого Нарбора, который, к тому же, демонстрировал свое намерение устранить его. А он еще испытывал угрызение совести. а Глория права. Теперь он ненавидел этого человека, который грозил ему гибелью. А какова же была роль леди Джейн во всем этом? Ортем уже ни в чём не был уверен. арбуро должен исчезнуть, чтобы сэр Микаэль мог быть спокоен за своё будущее. Сделав над собой усилие, доктор не выказал своих чувств. Не надо так волноваться, леди Эллен. Этот взбалмошный молодой человек, он может быть болен. Главное, ни слова об этом леди Джейн. «Ну, конечно же, зачем ее волновать? Я надеюсь, что вы не будете больше его принимать у себя». «Я вынужден». «Что вы такое говорите?» «Поймите меня, леди Эллен, до тех пор, пока я не пройду в королевское общество, я должен быть очень внимателен к тому, что обо мне говорят». «Даже когда ваша жизнь в опасности?» Даже когда моя жизнь в опасности. Леди Ходдесдан оценила мужество сэра Микаэля, который под угрозой смерти рискует ради того, чтобы сохранить уважение этих господ из королевского общества. Она решила рассказать об этом в салонах, не сделав при этом ни малейшего намека на леди Джейн, и страсть, которую она вызвала у молодого человека. Оставшись один, Ортем позвонил к Глории и сообщил ей об этой ужасной истории. Этот Мортимер не только рассказал о том, что доктор старался скрыть, видимо, для того, чтобы поссорить его с супругой, но и высказал намерение убрать своего соперника. «Все просто, Глория. Теперь или он, или я. Один из нас должен исчезнуть. Я рада, что вы, наконец, поняли, Микаэль. Виделся ли он с леди Джейн? Не думаю. Ему должно быть помешало неожиданное присутствие леди Ходдесдан. Ну что ж, продолжим. Его безумие нам на руку». «Да, можно подумать, что он старается сделать все, чтобы я не испытывал угрызений совести, но мне хотелось бы знать, кто рассказал ему обо мне?» «И мне тоже», — цинично ответила мисс Гист.